Глава шестьдесят Знай своё место. Айсель. Низшая? Удивлённо вскинул брови Карай с непониманием, смотря он на меня, то на Леарта. А с каких это пор ты стала низшей, интересно мне знать, хмыкнул он. На твой вопрос сможет ответить та, кто так уверенно распускает свой длинный язык. На моём лице появилась грима соотвращения к получившей урок Магиане. Эта гадина так и продолжала сидеть на полу, растирая пальцами свою покраснявшую шею. Она усиленно изображала из себя мученицу, от чего приходилось прилагать массу усилий, чтобы удержать себя в руках и не кинуться доводить дело до конца. "Магистр", прохрипела паганка. "Я прошу позвать ректора. Меня мало того, что чуть на тот свет не отправили, так ещё и оскорбили". "Действительно, брат", фыркнул Карай. "Нельзя так с девушкой. Думаю, что вместе с ректором стоит пригласить и одного из основателей этой академии", хмыкнул Кай, пытаясь скрыть дёвку в голосе. "Насколько мне известно, он как раз находится где-то на территории". "Да, Вера, Как ни в чём не бывало, вскинул бровь Леард, получая от Карая подтверждение его озвученной версии. «А и вот зачем?» — выпалила я, не желая втягивать во всё это отца с тёмной стороны. «Что?» — ядовито зашипела Магиана, тыкая в мою сторону указательным пальцем. «Испугалась, да? Ты ответишь за то, что сделала со мной. У меня целая аудитория свидетелей. Ты напала на меня, напала!» Продолжала истерить она, коварно хихикая, и тут же начиная кашлять, ведь моя хватка на её горле всё ещё давала о себе знать. «Адептка Римис». Заметно нервничал магистр. «Зря вы всё это затеяли», — мотнул он головой. «Раз Магиана решила рассказать о нарушении, спокойно пожал плечами Леард, то мы не имеем права ей в этом отказать, и уж тем более не станем препятствовать в донесении информации». поганка хмыкнула, поднимаясь с пола и придерживаясь рукой за стену. «Да ты истинная актриса», — рыкнула я мысленно, ненавидя эту мерзость всеми фибрами души. «Ну что?» — Карай спрыгнул с подоконника. «Я пошёл за ректором? Зачем медлить?» — усмехнулся он. Спустя некоторое время в аудитории появился глава Академии. К его приходу бедняжку усадили на стул, и она восседала на нём со страдальческим выражением на лице. Позади неё стояли адептки, которые за всё это время не произнесли ни слова, явно побаиваясь повторения случившегося, потому что я до сих пор была зла, бросая в сторону девушек наполненные яростью взгляды. «Шикай Танэш?» — ректор кивнул Лиарту. «Шикай Хиташ?» — то же самое он повторил, смотря на меня. «Но...» — шокированно промямлила магианская поганка, выпучив глаза. «Я не понимаю». «Меня оповестили, что произошло нарушение». Продолжил глава Академии, бросая недобрый взгляд на адепт Куримис. «Слушаю вас». Устремил он всё внимание на языка стою. «Вот это обращённая напало на меня во время лекции!» Магиана задрала нос, пренебрежительно махнув рукой в мою сторону. «Она чуть не задушила меня, видите? Вся шея в синяках!» На слово «обращённая» глава Академии прочистил горло, неодобрительно качнув головой. Я не переживала. Чувствовала за собой правду и готова была отстаивать её до последнего. Каждый должен отвечать за свои слова. Да, я поступила грубо, но Магиана сама вынудила заткнуть её грязный рот. «Это правда?» — перевёл на меня внимание глава Академии. «Да?» — незамедлительно ответила, улавливая злорадствующий взгляд адептки. «Что послужило нападению?» — продолжал выяснять ректор. «Так ведь я уже говорил». Послышался голос Карая из коридора, и через долю секунды он появился в дверном проёме. А за его спиной и сам до этаж который взволнованным взглядом осмотрел меня с ног до головы. Я привёл основателя. Состроил серьёзную мину Кай. Шикай Хиташ неловко кашлянул глава Академии, поворачиваясь лицом к Девиру. «Ваша дочь напала на Магиану». «Что?» — послышался истеричный вискадепт Керимис. «Обращённая приходит со основателю дочерью?» «А я говорил», — вздохнул магистр. «Зря вы это затеяли». «С тобой всё хорошо?» — спросил у меня Девир, наплевав на присутствующих в аудитории. Я лишь кивнула в ответ, замечая беспокойство в его глазах. «Не понимаю!» Задыхаясь возмущением и завистью Магиана, едва ли не подлетела на месте, вставая на ноги. «Она напала на меня! Чуть не задушила!» «А лучше бы языка лишила, и тем самым облегчила бы твою никчёмную жизнь!» хмыкнул Карай, складывая руки на груди. «Ты распускала сплетни о высшей, дорогуша!» высший негодовала адептка, явно не желая принимать то, что ей уже разжевали и положили в рот. «Да с чего ради она высшая!» «Она пришла на тёмную сторону Магианы, и у неё родители люди! Она обращённая, низшая!» За долю секунды воздух в аудитории сгустился, отчего дыхание спёрло. лиард мгновенно схватил меня за талию, прижимая к себе, и так же, как и я, прилагая усилия, чтобы глотнуть кислорода. Кто-то из Магиан упал в обморок, не выдерживая непонятного явления, а остальные жадно открывали рты, будто выброшенные на берег рыбы. Магистр с ректором выглядели ничуть не лучше, белее на глазах, но по ним было видно, что они уже знакомы с происходящим в аудитории. Я с замиранием сердца смотрела на отца с тёмной стороны, раскинувшего руки в разные стороны. От нехватки кислорода не сразу заметила, но потом увиденное стало отчётливее. В его ладони потоками втягивалось что-то полупрозрачное. Он будто впитывал в себя воздух, никому не позволяя дышать. Один его беглый взгляд в мою сторону, и для меня это сумасшествие прекратилось, в то время как другие страдали от нехватки кислорода. Я сделаю первое и последнее предупреждение». Спокойным тоном произнёс Девир, так и продолжая впитывать в себя полупрозрачные потоки. «Айсель — моя родная дочь, и я никому не позволю проявить к ней неподобающего обращения. Она высшая, а вы...» Он перевёл невозмутимый взгляд на побелевшую лицом Риммис. «Магианы, которые должны знать своё место». Как всё внезапно началось, так же внезапно и закончилось. Девир сжал пальцы в кулаки и резко их разжал, после чего воздушные потоки вырвались на свободу. Слуха коснулись жадные вдохи присутствующих, которые явно не ожидали, что всё обернётся именно таким образом. «Ректор», — Девир позвал главу Академии. «Настоятельно советую провести беседу с магианами и научить их соблюдать правила тёмной стороны». даша Шакайхиташ!» — вымученно кивнул он, учащен на дыша. «Адептка Римис новенькая, ещё не понимает многого». «И наказание станет для неё уроком», — прервал его высший. «Отправьте её на неделю в лечебницу. Пусть заменит с собой пакеты с кровью».